«Кабальеро! Кабальеро!» Латрек отправился на улицы Дель Гато и Делас Инфантас, район Мадрида, где процветала проституция, вдоль которых тянулись побеленные дома, казавшиеся особенно ослепительными на июльском солнце. Из-за красных, желтых и оранжевых штор тянулись руки, высовывались головы с черными нечесанными волосами, с вколотыми в них алыми цветами «Кабалеро! Кабалеро!» На стенах в публичных домах висели портреты Тореадора. Внезапно Лотреку все надоело, все стало раздражать его. Несчета этих мадридских улиц, откровенное заманивание клиентов, здесь даже полицейские помогают проституткам, грязь, корыстная лесть, слишком откровенная продажность женщин, все это вызывало в нем омерзение. Он покинул Мадрид с непреодолимым отвращением к накрашенным кармен, с их помпонами и красными гвоздиками в волосах. Проехав до Толедо, где он получил большое удовольствие от полотна Эль-Греко «Похороны графа Оргаса», Лотрек вместе с Гибером сел в поезд на Бордо. сноска Обычно вслед за Жуаяном все относят поездку в Лиссабон и Мадрид к 1896 году. Однако пассажирка из 54-й послужила Лотреку моделью для плаката, который в феврале 1896 года уже был выставлен в свободной эстетике в Брюсселе. Кроме того, существует рисунок Лотрека – поезде «Мадрид-Бордо», сделанный в августе 1895 года. Конец сноски. В Бордо Лотрек с нескрываемой радостью пошел на улицу Песак в французские публичные дома. Там он сделал несколько набросков пером, женских головок, а также ряд непристойных рисунков, в которых не пощадил Гибера. Конец этого бурного лета Лотрек провел в Тоса и Мальроме. Там он немного рисовал и писал, но больше отдыхал. В последние летние дни в Мальроме, лежа в большом плетёном кресле, он размышлял. Воздух был так мягок, вечер спокоен. Женщины с улицы Песак, с улицы Мулен, мадридские проститутки, звуки органчиков, стук кастаньет, о, любовь! О, настоящая жизнь. О, пассажирка из 54. -й. Сколько желанных женщин прошло мимо. Вместо любви он знал лишь подделку. Как ему бывало больно, когда женщина, отказывая ему в любви и жалости, говорила ласковые слова, которые ранили его больше, чем самая откровенная грубость. А какое он испытывал счастье, если та, о которой он мечтал сам, но был отвергнут, отдавала свою любовь его другу? У него было такое чувство, будто частица этой любви перепадала ему, и он как бы вдыхал ее аромат. Лежа в большом плетеном кресле, прикрыв глаза, Лотрек размышлял. С прогулки возвращались всадники, лошадь держали на лугу. Маленькое сокровище. Как давно это было! Глоток за глотком Лотрек пьет абсент, хотя каждая капля для него яд. Он уже почти пьян, его глаза затуманиваются, он поднимает с земли лягушку и прижимает ее к губам. Глава третья. Аутодефент. Эпиграф. Надо уставать. Уставать до предела, чтобы поскорее насладиться жизнью и умереть. Жюль Ренар. Дневник. В одних трусах с бакланом, вывовой корзиней, клеткой, с испуганным филином за спиной. В таком виде в один прекрасный день это было. В В 1894 году из товарного вагона Вальби вышел граф Альфонс, вызвав тем самым крайнее удивление и возмущение своего брата Шарля. Стояла жара, и граф Альфонс не нашел ничего лучшего, как снять с себя костюм, по его словам, он стал ему узок, и выбросить его на железнодорожную насыпь. С этого памятного приезда граф Альфонс поселился со своими птицами в башне замка Боск. Он развлекал горожан эксцентричными поступками. В рубашке на выпуск, в старой фетровой шляпе, в туфлях на веревочной подошве он с помощью баклана ловил рыбу в тарне. Ненавидя мосты, он решил обходиться без них и переправлялся через реку вплавь. если же вода была слишком холодной, то вброд, делая для этого большой крюк. С братом он не общался. Еду для него и птиц ставили в корзину, которую лебедкой поднимали к его окну. Если графу Альфонсу нужно было что-то сообщить брату, он делал это письменно». «Дорогой друг, наши отец и мать выбрали тебе имя очень неудачно. Они должны были предвидеть, что некоторые люди будут избегать обращения, дорогой Шарль, ибо такое сочетание режет ухо». Сноска. «Дорогой Шарль, по-французски звучит «шаршал», примечание переводчика, конец сноски». «Однако я пишу тебе не для того, чтобы выразить соболезнования по поводу этой оплошности наших родителей, отнюдь нет. Я хочу сказать тебе другое. Я охотно допускаю, что твой кучер может спутать кобылу с конем, но нахожу возмутительным, что он не отличает крысу от мыши. Я приказал ему поставлять мне мышей для моего филина, а он присылает крыс». «Мой филин не из Тюринги, где его собратья едят все. Он увидел свет, вернее, тьму в Перегоре, в районе, где и животные и люди привыкли к изысканной пище. Итак, прикажи Леону класть в мою корзину мышей, твой любящий брат...» А сноска приводится Францем Туссеном в «Изысканных чувствах». Конец сноски. Причуды любящего брата раздражали Шарля, однако живопись племянника казалась ему еще более кощунственной. Его мазня оскорбляла нравственность и религию. И вот в 1895 году, в одно из воскресений, Шарль собрал во дворе Боска несколько свидетелей торжественно на костре из виноградных лос сжег восемь холстов Лотрека, заявив, что отныне эти непристойности не будут больше пятнать его замок. Лотрек, казалось, отнесся к этому аутодофе -да философски — «Он даже нашел забавным, что Шарль счел нужным вызвать свидетелей, колбасника и столера», — смеялся он. с Сноска. «Мэри Тапье де слейран в книге «Наш дядя Лотрек» опровергает факт сожжения холстов. «Существует, — пишет она, — так много поразительных выдумок, что на них не стоит обращать внимания. Лотрек смеялся над этими выдумками». Я же привожу эту историю в таком виде, в каком она была подробно описана Францем Туссеном. Последний был сыном полковника Туссена, который вместе с де Лапортольером и Шарлем де Монтазе был среди свидетелей. Франц Туссен называет еще несколько имен, но некоторые знатные горожане, среди них Жюльен де Лагонт, владелец-новелист, и Гюстав Де Лапанус отрицали этот факт. Относительно замечаний Лотрека можно сказать, что оно было упомянуто Полем Леклерком, который в своей книге воспоминаний вокруг Тулуз Лотрека» тоже рассказывает о сожжении холстов. По его словам, об этом ему рассказал сам Лотрек, который тогда же и выразил свое отношение к этой истории теми самыми словами, которые я процитировал. Конец сноски.